«Тебе хорошо!» — мрачно изрек Демиург Мазукта. «Мне!» — удивился Демиург Шамбамбукли. «Угу! У тебя было счастливое детство!» «А у тебя?» «А у меня вообще никакого не было!» «Так не бывает?» — неуверенно возразил Шамбамбукли. «Я образно выражаюсь», — криво усмехнулся мазук -то. «Ну, посуди сам. Разве это детство?» «Никто обо мне не заботился. Я прозябал в постоянной духовной нищете и творческом голоде. Это ты у нас отпрыск древнего благородного рода. У тебя, небось, игрушки были сплошь заграничные, и образование ты получал самое лучшее, а меня образовала улица». «Бедный!» — пожарил друга Шамбамбукли. «Именно что бедный! Сколько сил было затрачено, чтобы хоть как-то выбраться наверх! Сколько раз приходилось возвращаться назад и начинать все сначала! Ползком, на коленях, по сантиметру, по микрону, полезную информацию по биту собирал! Но всему научился сам, без преподавателей! Не слабо, а?» Ты умный, — согласился Шамбамбукли. А кем мне только не приходилось подрабатывать потом, когда выбился в боги. В первой же конторе мне сразу приколотили крылышки к пяткам и сделали мальчиком на побегушках. Тысячу лет носился, как угорелый, доставлял почту по назначению. Потом духом вулкана работал. Потом... Даже вспоминать не хочу. И платили-то крохи, а я их все на книги тратил и мечтал, что когда-нибудь смогу сам создавать миры, а не только арендовать в них жилплощадь. — Ну, у тебя сейчас хорошо получается, — заметил Шамбамбугли. — Сейчас-то да, — усмехнулся Мазукта. — А знаешь, как я создавал свой первый мир? По крохам собирал. Буквально по песчинке. Купить-то не на что было. В каждую черную дыру заглядывал. Вдруг да завалилось что-нибудь хоть мало-мальски пригодное. Все детальки вручную подгонял. Многие сам вытачивал, а свою кожу полировал. Все боялся дурак, что плохо выйдет, никто не купит. Наивный. Это я уже потом сообразил. что бездомные боги любой мир с руками оторвут, будь там хоть какие дефекты. Их ведь, и иждивенцев, тьма тьмущая, редко в каком мире меньше сотни тусуется, что не мир, то коммуналка, чтобы целая вселенная кому-то одному принадлежала, без остатка почти небывалый случай. Я таких знаю всего миллиона два. Но тогда был еще глуп по молодости лет, вот и старался изо всех сил. Столько любви заботы, сколько я вложил в свое первое творение, никуда больше не вкладывал. Все, что построил потом, сплошная халтура. Ведь так, да? Ну, я бы не говорил столь категорично. А я бы говорил, кому и знать, если не мне. Но тот первый мир я создавал по-настоящему старательно, душу вкладывал в каждую травинку, в каждый камешек. чтобы не был похож на остальные, чтобы... Ах, что тебе говорить, разве ты поймешь? Первый мир, он же как первая любовь. Их потом сколько не создавай, все равно не то. Я понимаю, кивнул Шамбамбукли. А, понимает он, да я первых людей на собственной крови замешивал. Не было другого материала, а у тебя когда-нибудь чего-нибудь не хватало? Ты же, небось, свой первый мир из конструктора собрал, еще во младенчестве. Да где там? Шамбамбук виновато улыбнулся и пожал плечами. Первый мир мне вообще подарили. Ну, второй, да, собрал из конструктора. А людей к нему мне купили в магазине. Очень красивая была пара. Ее звали Барби его Кен. Ну вот, а я собственную кровь. И продал потом, первому же покупателю, за бесценок, как теперь понимаю. Думал, ерунда, еще миров понаделаю, даже лучше прежнего. Благо, есть теперь на что, начального капитала хватит, не вышло. Сколько я их с тех пор не создавал, уже не то. Добротно, качественно, а не радует. Вот ты это да У тебя что не мир, то конфетка, а у меня... Да ну, брось, я же не профессионал. Это так, баловство одно. Вот помню тот мир, что я получил в подарок еще ребенка. Это да, это был мир. А я пока только пытаюсь приблизиться к такой степени совершенства. Может, со временем будет получаться лучше. До сих пор не могу себе простить, покачал головой мазук-то. Как я мог продать это чудо? Какие в этом мире были деревья, отравы, отцветы. А, а я так и не смог узнать, что за мастер изготовил тот игрушечный мир, вздохнул Шамбамбухли. Ты не представляешь себе, какие там были горы, а моря, а птицы, о а какие прекрасные холмы и быстрые ручьи с серебряными рыбками, и красивые мужественные люди, и величественные северные сияния. Демиурги запнулись и, ошалело, уставились друг на друга. У «Упс!» — одновременно пробормотали они.